Антон Войтов Агата Фишер Герой из тени Книга первая Глава первая Найт! Сквозь пелену непроглядной тьмы послышался женский голос Совершенно незнакомый Слишком звонкий Звали кого-то даже чересчур громко Или мне только так казалось Найт! «Это кого зовут?» «Точно же не меня. Что за имя вообще такое?» «Ни разу не слышал». Звук бил по вискам, отдаваясь яркими искрами боли по всей черепушке. «Ужасно холодно!» «От холода почти колотит озноб!» «Какое же мерзкое ощущение!» «Где я нахожусь?» «Найт!» «Больно!» «В тело словно воткнуто пара сотен иголок, причем не самых коротких». Откуда взялась эта боль, сразу и не поймешь, но и лучше мне совсем не становилось. Меня тряхнуло, как от удара, током. Пронзительно, так что внутри все скрутило. Потом еще раз, в ногах я почувствовал судороги, во рту появился привкус крови. Глаза хотелось открыть, но никак не получалось, а тьма за пределами век казалась густой, как кисель. На мгновение я остался в тишине и пустоте. Чувствуя, что могу только дышать, И ничего больше. Так-то лучше. Может, просто перегрелся, потому кажется всякое. Но на бредовый припадок не похоже. Все-таки я же осознаю, что... Хватит дрыхнуть! По лицу прилетела хлесткая пощечина. Я буквально услышал эту оплеуху и очень хорошо почувствовал на своей щеке. Кожа мгновенно запылала. Глаза тут же распахнулись. Вокруг все-таки не сгущалась кромешная тьма. Небольшая комната, освещенная несколькими тусклыми лампами. Их я увидел боковым зрением. Потолок из деревянных перекрытий, а надо мной навис... какой-то странный тип со светящимися рубиновыми глазами. Зрачки вертикальные, улыбка во все 32, волосы взъерошенные. На вид лет 25 или чуть больше. Я попытался поднять руку, но ничего не вышло. Ноги тоже не слушались. «Меня парализовало?» «О, очнулся! Все, милейшие дамы, перенос прошел успешно!» Парень рассмеялся в голос. «Чего?» — хрипло выдавил я из себя и тут же заткнулся. Голос оказался вообще не моим. По ощущениям, я даже не по-русски говорил, но узнать, так ли это было, невозможно. Понимал же этого красноглазого психа. «Удачно я все провернул, он быстро адаптируется!» Странный парень все еще довольно ухмылялся. «Будем надеяться». Я услышал второй женский голос, но его обладательница в поле зрения не попадала. Зато надо мной нависла женщина с убранными в высокий пучок светлыми волосами. В уголках глаз виднелись мелкие лучики морщинок. В самих серых глазах читалась тревога. Я понял, что совсем ничего не понял, и снова дернул рукой. «Ты сразу-то не дергайся!» Теперь твоё имя Найт и ты станешь моим снакари. Это вроде как героем, понял? Ствер...» Из-за головной боли я даже выговорить это не смог. «Круто, да?» В светящихся красных глазах мелькнула радость. «Что за...» Мне всё ещё было плохо, но этот псих вовсе не замечал моего состояния. «Ты кто вообще?» «Бог?» Широко улыбнувшись, радостно ответил тот. «Ага». «А я балерина». К горлу снова подкатил тошнотворный комок. Перед глазами поплыло, и что происходит не становилось яснее. Несмотря на тошноту и головную боль, я пытался вспомнить, что происходило до того, как меня хлестанули по лицу. «Тут его нельзя оставлять», — обеспокоенно заявила женщина. «Скорее всего, та самая, что наклонялась ко мне». «Первая адаптация скоро пройдет», — ответил звонкий голос того, кто назвал себя богом. Ну и что? Он тут себе все застудит. Когда тебя потом ждать? А если у парня с головой что случится, мы все это сделали зря? Женщина искренне возмущалась. Надо же, беспокоиться. А кто она? Я никак не мог этого вспомнить. Нет, но это точно не мог быть мой дом и моя мама. На общагу университетскую тоже не похоже. Да и комендант меня бы туда не впустил. Где я? В горле все пересохло. После слов про Бога я не очень-то надеялся на адекватный ответ. «Ты в теле, это Стверайна! Теперь оно твое! Дарю! Сейчас я тебя немного успокою, а потом поговорим, и все узнаешь. Нам предстоит много работы!» Сквозь плывущее пространство снова увидел эту чеширскую улыбку и окутанного легким сиянием взъерошенного парня. Потом боль отступила, и я почувствовал, как опускаются тяжелые веки. Я проснулся от щебетания птиц за окном и легкой прохлады. Потянулся всем телом. Боль уже не ощущалась, а постельное белье вкусно пахло и почти хрустело подо мной. Наверное, все таки приснилось. Приоткрыв глаза, рефлекторно дернулся в сторону. На краю кровати сидела та самая женщина, что я видел во сне. Так, или не во сне. Уважаемая, а вы кто? Я приподнялся на локтях, стараясь отползти подальше. «Сложно ответить». Она мягко улыбнулась и покачала головой. «Сейчас я чувствую себя так же странно, как и ты». «Это вряд ли», — протянул я. Кровать размерами напоминала футбольное поле, и я все никак не мог доползти до противоположного края. Вот эту комнату я точно не видел никогда раньше. Когда нащупал спасительный край, встал на пол и понял, что бежать особо некуда. На мне белая рубашка до колен, дверь далековата. Своей одежды в поле зрения не наблюдалось, что наталкивало на одну крайне неприятную мысль. «Это больница. Можно позвать доктора, пожалуйста?» Как можно доброжелательнее попросил я. Женщина была одета в серое платье без рукавов, со стоячим воротничком и бурой вышивкой на груди. Волосы все так же убраны в пучок. Точно не врач. Да и на медсестру не похоже. «Может, она кто-то вроде сиделки?» Я сухо сглотнул, пытаясь сообразить, как вообще мог оказаться в больнице. Найт, меня не так зовут. Я стоял у кровати и бегло осматривал простую комнату. Большая кровать с белоснежным бельем, массивный светлый шкаф в углу напротив, широкий стол с аккуратно расставленными предметами. Ничего моего. В голове немного прояснилось. Меня зовут Егор. Егор Полетаев. Живу в Питере. «Мне девятнадцать лет. Студент второго курса. Где вы меня нашли и что случилось?» «Ах, да...» Женщина старалась говорить негромко. «Сол сказал, что ты все вспомнишь почти сразу, но он обещал, что адаптация пройдет быстро». «Кто такой Сол?» Меня чуть колотило, хотя в комнате совсем не было холодно. «Эгей!» Прямо передо мной, вниз головой, в воздухе повис тот самый тип, которого я видел, когда сумел в первый раз открыть глаза. Повис. В воздухе. Вниз головой. «Твою душу!» Я отпрянул, не зная, как реагировать на такое. «Сол, это я!» Я кивнул, поняв, что непроизвольно начинаю улыбаться. «Я бог-покровитель семейства Стверайн из клана Эвис. Пойдет такое объяснение?» Он все еще висел вниз головой. От сола исходило еле заметное сияние, даже от белесых волос. На нем была белая рубашка на распашку и какие-то белые шаровары. Он находился в позе лотоса, а босые и ноги были со вполне себе человеческими пальцами. А, -а, а, я набрал в легкие побольше воздуха, стараясь хоть как-то привести мысли в порядок. Ничего мне это объяснение не дало. Кто этот странный тип? Я тряхнул головой. А, прости, кое-что забыл! <связывая> воскликнул Бажок. Я не понял, что произошло, только почувствовал холодок на запястьях. Поднял руки и обнаружил, что на них появились тонкие браслеты, по пять на каждой. К коже они прилегали плотно и выглядели как золотые. Это еще что? Выдохнул я. Чуть позже объясню, зачем они тебе. Сол наконец принял нормальное положение и даже встал на ноги. «Мне кажется, или даже под моим воздействием ты нервуешь, а?» Чтобы посмотреть ему в лицо, пришлось задрать голову. Ростом он был почти под два метра. Божок-переросток. На секунду закружилась голова, и я все таки сполз по оказавшейся за спиной стене, наблюдая, как у Соло меняется лицо, придавая ему расстроенный вид. Через пару секунд он присел ко мне и снова оскалился в улыбке. «Ну и чего ты скис? Я ведь тебе даже помог». У меня вообще-то нет времени тебя нянчить, эм, Егор. Так ты знаешь мое настоящее имя? Я вскинулся. Это слегка меняло дело. Ну да. Он неопределенно покрутил запястьем: Это же я тебя вытащил сюда. Ничего не понимаю. Я обхватил голову руками. Куда вытащил? Зачем? Бредятина, если это так, верни меня назад, живо. Внутри все кипело от негодования. — Да я и так тебя подкрутил. — Ха. Ладно, еще малость. Сильно страдать не будешь, обещаю. Сол слегка коснулся указательным пальцем моего лба. Стало легче. Разум немного прояснился. Я еще раз оглядел просторную комнату, а в голове один за другим рождались новые вопросы. Но хотя бы сердце не старалось проломить грудную клетку, и на том спасибо. Ощущение, что я вдруг стал спокоен, как удав, оказалось даже слишком странным. А этот тип... «Бог, правда?» «Я как-то привык, что Бог должен быть могущественным и величественным. Хотя откуда мне знать? У нас он не очень общительный». С этого места поподробней. Я, наконец, встал и обратился к Солу. Мне было не очень-то уютно находиться с этими двоими в одном помещении, надеваться некуда. Тип, называющий себя божеством, знал мое настоящее имя, а значит, мог хоть как-то прояснить ситуацию. «Что это за место?» Я прошелся по комнате, в надежде обнаружить хоть одно зеркало. «Дом семьи Стверайн», — ответила женщина. «Нашей семьи. Ты находишься в Кантоне. Так называется наш мир, куда тебя и призвали». Она проговорила это быстро и четко, будто давно готовилась. Пусть он отвечает. Я кивнул на башка снова выделывающего кульбиты в воздухе. Чем яснее и короче получатся ответы, тем лучше. Что-то подсказывало. Это наведенное спокойствие может не продлиться долго. «Она говорит правду!» — подтвердил тот и пожал плечами. «Теперь ты не Егор, а Найт Стверайн. Я переместил тебя из твоего родного мира сюда. Кантон — это один из узловых миров, через которые можно попасть и в другие. И да, тут есть боги!» Он широко улыбнулся, наверное, ожидая от меня каких-то восторгов. Но как это?» Я бродил взглядом по комнате, стараясь не смотреть на Сула. «Да чего же неприятное ощущение — это напускное хладнокровие и спокойствие?» «Я абсолютно ничего не чувствовал и вообще толком не был собой. Сказал бы, что это раздражает, но в том-то и дело, что раздражение тоже никак не появлялось». «Твоя душа теперь в теле Найта!» — сквозь шум моих мыслей ответил Сол. «Младшенького Стверайнов!» «А Найт этот ваш где?» Я повернулся к усевшемуся на кровать башку. Почему его тело занял я?» Тот только пожал плечами. «Ты же бог!» Внутри что-то щелкнуло. «Как это ты не знаешь?» Мне привиделось, или свет от башка стал еще плотнее? Он улыбился так, будто я ему только что миллион баксов подарил от чистого сердца. «Смотри, Марси, он очень сильный! Я его успокаиваю, а он все равно начинает психовать!» Сул «Сила воли!» «Тело это занял ты, потому что я этому посодействовал!» «Ты не отвечаешь нормально. Объясняй, зачем я здесь и почему», — сказал я чуть тверже. «Меня сейчас не особо волновало, что передо мной, возможно, всесильное существо. Я хотел, чтобы он объяснил, что вообще произошло. Этот бог успокоил меня чем-то, но это же не значит, что меня не интересует, что произошло. Я подошел к ржущему башку вплотную, но все равно в сравнении с этим парнем я выглядел как первоклашка». Какого роста вообще этот Найт? И сколько ему лет? Судя по голосу, вроде бы не ребенок. Тихо, тихо! — Сол чуть прищурился. — Не надо мне настроение портить, дружище. Не скажу точно, но я почувствовал исходящую от башка энергию, и он был не очень доволен моим напором. Снова набрал полные легкие воздуха, чтобы повторить вопрос, но ничего сказать не успел. Дверь в комнату распахнулась и хлопнула по стене так, что я невольно дернулся. «Найт!» На пороге стоял парень высокого роста. растрепанные каштановые волосы до плеч, непонятной формы красная рубашка, запахивающаяся на груди, какие-то синие широкие штаны. Странный вид, ничего не скажешь. Парень тяжело дышал, будто прорывался сюда с боем. Я покосился на него, не понимая, чего он хочет. «Ты что, не узнаешь меня?» Он сделал пару шагов вперед. Я же отступил подальше, а тело рефлекторно напряглось. Эй, эй, Атрис, как бы тебе сказать? Бажок обратился к парню и сделал вид, что задумался. Это не совсем Найт! Насколько не совсем? Тот уставился на Соло, не понимающий, хлопая глазами. Настолько, что это вообще не он! Бажок хмыкнул. Парень, которого назвали Атрисом, провел ладонью по лицу, откинул назад волосы, Резко выдохнул. Я готов был поклясться, что он сейчас еле сдерживается от пары грязных выражений и еще пары ударов по морде. Возможно, что даже мне. «Кто ты такой?» Он быстрыми шагами двинулся в мою сторону. «Егор», — ответил я, наблюдая, как в глазах Атриса разжигается пламя ярости. «Почему?» — прошепел тот. «Вообще-то я тоже не рад, что нахожусь тут». Я осмотрительно сделал шаг назад. Даже не знаю, как тут оказался». «Что ты наделал?» Атрис бросился в сторону Сола, но тут же наткнулся на невидимую преграду и отлетел в противоположную стену. «Я выполнил свою часть!» Он развел руками. «Выглядит точно как Найт! Но это не он!» Атрис вскочил на ноги. «Мы хотели вернуть Найта, а они... а не заменить его на непонятно кого!» На несколько мгновений в комнате стало настолько тихо, что воздух почти звенел. Ни один я был не очень рад такому развитию событий. «Вернусь позже!» Сол коротко хмыкнул и исчез, оставляя за собой еле заметный серебристый свет, рассеявшийся почти сразу. «Эй, куда?» Только и успел выкрикнуть я, но бажук уже успел сбежать. «Вот это я попал! Вот попал!» Подкрутка Сола, похоже, немного ослабла, и я чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Я не у себя дома, ни в универе, и это не сон. Какой-то сукин сын с божественной силой перетащил меня в тело непонятного парнишки, да и еще в другом мире. Что делать-то теперь? Ты!» Меня за рубашку схватил Адрес и с силой тряхнул. «Откуда ты взялся? Почему он призвал твою душу, а не душу моего младшего брата?» Он тяжело дышал и пытался поднять меня над полом. «Но это уже слишком. Никто меня хватать так не будет». Я стиснул зубы и пихнул Атрица в грудь, чтобы тот отвалил. Он разжал кулаки, выпуская ткань рубашки. «Я сюда не просился, и никто мне не объясняет, в чем дело! Знать не знаю, где твой брат, но я не он, и руки не распускай!» Пришлось повысить голос. «Сынок, успокойся». Женщина, сидевшая до этого на кровати, незаметно выросла рядом с нами. «Мы сейчас уйдем, хорошо, Найт?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Егор...» «Меня зовут Егор», — прорычал я. Марси, кажется, так ее назвал Бажок, только вздохнула и потянула Атриса за собой к двери. «Поговорим немного позже. Сол предупреждал, что призыв души чреват». Она запнулась. «В общем, дадим друг другу немного времени». Она подтолкнула сопящего и сжимающего кулаки Атриса к выходу. Судя по всему о том, что тело его брата займет кто-то другой, он вообще не знал. И это стало большим сюрпризом. Странно то, что Марси была хоть и грустной, но спокойной. Может быть, она как раз и понимала, на что идет. «Твою за ногу!» — бросил я и завалился на белоснежную простынь. Немного покопавшись в мыслях, я решительно настроился восстановить цепочку событий, случившихся перед тем, как меня затащили в другой мир. Надо было отдать должное колдунству Соло. Размышлять получалось довольно трезво. Хотя сквозь пелену успокойствие внутренний голос порывался, докричаться до разума, мол, неправильно все это слышь. Еще вчера, насколько я помнил, на календаре был конец октября. Ну как вчера? Может, между вчерашним днем и сегодняшним прошла пара сотен лет? От этой мысли я поюжился. После пар я спешил на пробежку, чтобы потом, наконец, забрать Маришку и привести к себе на романтический вечер. С Маришкой все только-только начало налаживаться я думал, что встретил девушку своей мечты. Высокая, с длинными золотистыми волосами и сияющими глазами. Звонкая и добрая. Та, с которой мне было уютно и до одури головокружительно. Я предупредил ее, что заеду в восемь. Вышел из универа и прыгнул в первый автобус до стадиона. Несмотря на осеннюю прохладу, мне становилось душновато, и я часто останавливался во время тренировки, что со мной случалось довольно редко. Конечно, я не профессиональный спортсмен, но бег составлял огромную часть моей жизни. Я участвовал в марафонах и полумарафонах, пробовал себя в спринте, постоянно работал над выносливостью и скоростью. Сам себе тренер и чемпион. Бег давал выход плохим мыслям и эмоциям, помогал выпустить пары и остаться наедине с собой. Потому я и не бросал это дело, даже зная, что ничего мне в легкой атлетике по сути уже не светит. Ближе к половине восьмого мне позвонила мама и предложила нам с Маришкой приехать к ней на выходные за город. Я-то знал, что за этим приглашением скрывается коварный план припахать нас на уборку во дворе и кулку дров, но этому даже был рад. С мамой, с тех пор, как начался семестр, мы виделись только один раз. Мама не очень часто звала в гости. Ее второй брак получился счастливым, и она никогда не чувствовала себя одинока. Она во второй раз вышла замуж и родила мою младшую сестричку, Оксанку, которой сейчас было шесть. Как не отговаривали ее родственнички, что рожать в 37 уже поздно и тяжело, она стояла на своем и в итоге оказалась права. Сейчас же ее коварный план объяснялся просто. Игорь уехал на вахту, и некоторые дела по дому стопорились, так как Оксанку постоянно нужно было возить на плавание, в школу и кружки. Шаг за шагом я снова набирал скорость, но дышать становилось труднее. Я остановился и, уперевшись в колени, глубоко вдыхал прохладный воздух, чтобы восстановить сердечный ритм. Вроде бы и не простудился, а тренировка как-то не задалась. А потом стало темно. А потом меня позвали по имени Найт. Что и все? Нет, правда, никакой пафосной и геройской смерти? Я не попал под колеса машины, спасая ребенка, не свернул шею, снимая кошку с дерева, у меня тупо потемнело в глазах. Меня не стало в собственном мире в одно мгновение, без какой-либо явной причины. И где теперь мое тело? Эй, Сол!» — негромко позвал я. На самом деле даже и не знал, как тут принято обращаться к богам и услышать ли меня он, но почему бы и не попробовать? «Сол, хочу спросить, если ты меня слышишь, то...» «Я думал, ты дольше будешь отходить!» Улыбающийся божок с красными глазами завис прямо надо мной сол приземлился на пол но все равно выглядел огромным теперь вместо белых шаровар на нем было какое то серое тряпье похожее на греческую тунику только сейчас я заметил что у башка по вискам заплетены косички а волосы на макушке топорщятся независимо от положения тела в воздухе странно у него был вид в целом я и не отошел твое успокоительное еще действует ответил я усевшись на кровати поудобнее так чего звал Сол скрестил ноги и уперся щекой в ладонь. «Объясни мне, что все-таки произошло?» — выдохнул я. «Уверен? Мне кажется, это дико скучно!» Для вида Сол даже зевнул. «Скучно? Нет, ну он нормальный вообще!» «Скучно? Там девушка моя, мама, универ, друзья! Я, по-твоему, должен такой сказать? М, -м, м вау, всю жизнь мечтал переселиться в чье-то тело!» «Ну, может быть...» Бажок посмотрел на меня каким-то умоляющим взглядом. «Да нет же, слушай! Не знаю, чего и как, но мне тут не место! Я хочу домой! Верни меня!» Я долго смотрел в блаженное лицо Сола и с каждой секундой все яснее понимал, что никогда он меня возвращать не собирается. «Я умер, да?» «Нет, но переживать о своих людях не нужно! Все в порядке!» Сол развел руками. «Не нужно?» Я встал с кровати и принялся нарезать круги по комнате. «Почему это?» «Переживать о людях вообще очень странно!» Тот пожал плечами. «Или ты не можешь вернуть меня назад?» Я резко повернулся к башку. Я совсем не был уверен, что Бога из иного мира можно взять на слабо, так сказать, но стоило попытаться сделать хоть что-то. Сул молча сидел на полу и чуть покачивался, назад и вперед. «Ну и...» «Слушай, а давай-ка прогуляемся!» Ку! Я не успел больше ничего крякнуть, как мы оказались над густым лесом. Парили в воздухе. У меня на секунду закружилась голова. «Я отвечу на кое-какие твои вопросы, но только после маленького испытания!» В рубиновых глазах мелькнуло любопытство. «Какого еще испытания?» Я сухо сглотнул, глядя вниз. «Нас и землю разделяли десятки метров». И это вот испытание меня малость напрягло. Стелющийся внизу черный лес в целом не внушал доверие и намекал, что ничего хорошего меня там не ждет. А вот сейчас его знаешь! Соул широко улыбнулся. Прозвучал глухой хлопок. Тело охватило вязкое, холодное ощущение, и я открыл глаза уже на земле, стоя совершенно один посреди высоченных черных деревьев, с голыми ветками. Мне казалось, что в этой тишине я слышу стук собственного сердца. Так продолжалось еще несколько минут, пока я не услышал хруст веток и утробное рычание где-то поблизости.